Великими унификаторами были Ньютон и Эйнштейн. Вся мощь и красота физики как раз и связана с открытием законов, единых для всей Вселенной. Отсюда и возникает естественное желание продолжить этот процесс унификации дальше, распространить его и на все новые, полученные в опыте явления. Говорят, Эйнштейн был настолько уверен в непогрешимости этого пути, что в конце жизни почти не интересовался экспериментальными открытиями физики, которые тогда начинали все более усложнять картину реальности. К стану унификаторов можно отнести и великого английского физика Фарадея 1791-1867. Известно, что долгие годы он пытался установить связь между гравитацией и электромагнетизмом. Осознав безуспешность своих попыток, Фарадей записывает в своем дневнике. На этом я пока заканчиваю свои опыты. Они дали отрицательные результаты, однако это не может поколебать моей твердой уверенности в том, что связь между гравитацией и электричеством существует, хотя эти опыты и не дали основания для ее установления. О, это поразительная интуиция великих умов. Физика – естественное владение унификаторов. Поэтому уж совсем неудивительно звучит высказывание «все того же Фейнмана о конце наук». Вот его слова. Нам необыкновенно повезло, что мы живем в век, когда еще можно делать открытие. Это как открытие Америки, которое открывает раз и навсегда. Век, в который мы живем, это век открытия основных законов природы. И это время уже никогда не повторится. Это удивительное время, время волнений и восторгов, но этому наступит конец. Понятно, не каждый физик подпишется под декларацией Фейнмана. и среди них встречаются диверсификаторы. Вот характерное высказывание Вайскопфа, бывшего директора Европейского центра ядерных исследований, ЦЕРН, находящегося в Женеве. Он пишет. Это другой вопрос, существует ли мир Гейзенберга или нет. Под этим я понимаю не формулу, написанную Гейзенбергом на доске, а сам факт замкнутости физики элементарных частиц. Это означало бы, если мы поняли мир частиц, Ничего нового уже нельзя ожидать ни при более высоких энергиях, ни при еще меньших расстояниях, ни в других частях Вселенной. Иной подход состоит в том, чтобы вскрывать все новые явления по мере перехода ко все более высоким энергиям, считая при этом, что Вселенная неисчерпаема. Опыт последних десятилетий говорит в пользу этого предположения. Еще более ярко высказывание по тому же поводу принадлежит Вихерту. ныне несправедливо забытому немецкому физику, он один из основоположников геофизики, предложил гипотезу строения Земли, по которой она представляет собой железное ядро с минеральной оболочкой король, 1897 год. В 1896 году, выступая в Кёнигсберге, Вихерт сказал, «Материя, которая, по нашим предположениям, составляет Вселенную, построена из маленьких кирпичиков, химических атомов, Нет нужды повторять слишком часто, что слово атом сейчас стало независимым от любой из старых философских теорий. Мы знаем точно, что атомы, с которыми мы имеем дело, не непростейшие мыслимые компоненты Вселенной. Напротив, ряд явлений, особенно в области спектроскопии, приводит к выводу, что атомы очень сложные структуры. Что касается современной науки, то мы здесь полностью должны отказаться от мысли, что проникая все глубже в область малого, мы достигнем когда-нибудь последнего рубежа. Я уверен, что от этой идеи мы можем отказаться без сожалений. Вселенная бесконечна во всех направлениях, не только в большом мире вокруг нас, но и в самом малом. Если мы примем за масштаб нашу человеческую шкалу и будем изучать Вселенную все далее и далее, мы, наконец, и в большом, и в малом достигнем такой туманной дали, где нам откажут сначала наши чувства, а потом и наш разум. Удивительно, что эти слова были высказаны тогда, когда Больцман, мах Оствальд, ожесточенно спорили по поводу реальности самого существования атомов. Но понятно, что высказывание Вихерта резко диссонировало с мнением законодателей физики последующих 50 лет Планка, Эйнштейна, и поэтому попросту игнорировалось. Отчасти и по той причине, что диверсификаторы в физике, повторимся, редкие и, как говорится, не делают в ней погоды. А теперь более подробно о диверсификаторах. Их естественная вотчина биология. Рабочее время 99% биологов и ныне тратится на детальное обследование живых объектов, на распутывание сложных особенностей, поведение отдельных видов, на изучение восхитительно замысловатой,